Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Эдуард Хруцкий Зло Памяти моего друга-полковника Игоря Скорина посвящаю Пролог Москва, сентябрь 1991 года Не то чтобы он волновался, а просто было какое-то непонятное ощущение дискомфорта И людей, сидящих с ним рядом в зале Кремлевского дворца, он никак не мог вспомнить. А как признаешь, у Белого дома ночами их было несколько тысяч. И он снимал у костров, на баррикадах, в переулках. Мелькали в визире камеры лица, плечи, поднятые руки. Он снимал и в самом Белом доме. Но там охотно становились под объектив Бетакама. Красиво и напыщенно говорили. Вот и сейчас они все здесь. Александр Рудской в генеральском мундире, многозначительный Михаил Полторанин и мрачных азбулатов, прищурившийся Бурбулис и щекастый Гайдар. Новые вожди страны, уставшие от вождизма. Внезапно все захлопали и появился президент. Он был высокий, стройный, улыбающийся и, кажется, слегка поддатый. Президент оглядел зал и сказал, Спасибо вам! Потом начали зачитывать список. И люди подходили, получали медали и цветы. И лица их были торжественные и прекрасные. К президенту подошел Бурбулис и что-то прошептал ему на ухо. Я сейчас вернусь! сказал президент и быстро пошел к дверям. Награды начал вручать Рудской. Наконец назвали его фамилию. Он подошел к вице-президенту. Тот прикрепил к его пиджака медаль, протянул удостоверение. «Спасибо тебе, друг! Поздравляю с первой наградой свободной России!» Внезапно, как на набат из темноты, из прошлого вылез человек с цветами. Он узнал его. На всю жизнь в памяти отпечатались это аскетичное лицо и тонкие губы монаха, бесцветные проницательные глаза. Когда-то он собирался убить его, и он понял, что ничего не изменилось, если Шорин стоит за спиной вице-президента. Так и не взяв цветов, мимо растерявшегося Рудского пошел к выходу сквозь строй безлико поганых чиновников и мордатых ребят из «Девятки». Он вышел на улицу, моросил слабый дождь. На кремлевской брусчатке образовались лужи. Неловкими пальцами отстегнул медаль, И бросил ее под ноги в воду смял удостоверение и швырнул туда же теперь он знал твердо власть не переменилась она просто выбросила вперед новых крикливых лидеров оставив за их спиной чудовищный аппарат товарищ товарищ окликнул его аккуратно подтянутый сержант из полка охраны и наклонившись поднял медали начал расправлять скомканное удостоверение к нему подошел капитан Взял медаль, прочитал в помятом удостоверении расплывшиеся буквы. «Ельцов Юрий Петрович», посмотрел в спину уходящему человеку. Потом порвал удостоверение, а медаль вытера китель и положил в карман. Ельцов вышел из ворот Кремля, закурил и оглянулся. Кремль стоял незыблемо и державно. Красные стены его, как и много веков назад, плотно отделяли власть от народа.